Глава тридцать При слове «замок» Лели представлялось высоченное сооружение готического типа с башнями, флигелями и флагами, чтобы ветер свистел из щелей в окнах, а по полутемным коридорам, освещаемым только факелами, маршировали рыцари в латах и бегали слуги с подносами, заставленными блюдами с едой и кружками с пивом. Но, по крайней мере, с башнями она угадала. Целых четыре, этажей в пять каждая, Они образовывали прямоугольник, соединенный проходными зданиями, заметно пониже, и практически отдельное строение в центре, такое же высокое, как башни, с заостренной крышей. «А что-то поменьше у вас есть?» С тоской оглядев этот ужас, поинтересовалась Лиля. «Мне в таком будет очень уютно». «Хм...» Генриета задумалась и вроде бы принялась совещаться с кем-то мысленно. Лиле даже показалось, что она слышит посторонние голоса прямо у себя в голове, Но разобрать, о чем идет разговор, не удалось. Действительно, есть чудесный вариант. И создав портал, изначально я перенесла всех к зданию очень похожему на сундукоподобные дома самоцветок, но с четырьмя высоченными башнями по углам. Оно немного заброшенное, но как только ты в нем поселишься, сразу оживет. Опять строить кухню, беседку, мангальный дворик. Небул решил временно возложить на себя обязанности Фархата и принялся недовольно ворчать. «Но этот вариант получше предыдущего. Берем. Строители я вам выделю», — пообещала Генриетта. «Или можешь позвать своих. Если, конечно, их новая госпожа не будет против». И задорно хихикнула. «Кстати», — решила Лили воспользоваться случаем и уточнить один интересный момент. «Ты же в курсе про аварию и потерю звездолета?» «Смутно». Но подозреваю, все дело в точке приземления. Ею ведь была Земля, верно? Да. Лили ощутила, как внутри нее что-то сжалось, сдавив грудь и мешая дышать. Мирука и Нибул тоже напряглись. Лишь Нагог смотрел на всех растерянно недоумевающим взглядом. Мы специально встраиваем в звездолета запрет высаживаться на эту планету. Если кто-то не понимает намеков, происходит авария. Нам не нужна оккупация Земли самоцветами, ведь это наша Родина. Ясно. То есть моя мечта добыть звездолет и вернуться на нем домой неосуществима. Лиля очень старалась не расплакаться. К тому же теперь у нее появились новые возможности для возвращения. Просто внезапно накатила дикая усталость. И из-за большого количества потрясений сегодня, и из-за постоянного давящего напряжения последних месяцев. Да, она втянулась в новую жизнь, привыкла, но где-то глубоко внутри все равно постоянно нервничала. И вот внезапно выясняется, что цель, которая на упорно шла столько времени, оказывается мираж. Звездолетом нет. Но мы умеем ненадолго возвращаться на землю, когда становится совсем грустно. Я научу тебя и твоего дракона. А почему вы разоряете колонии? Решив прояснить сразу все, Лили даже позабыла о вежливости, но тут же попыталась исправиться. В смысле, зачем вы. Почему мы не хотим разлететься из Денвишвуда по другим планетам и притормозить рост колоний? Это сложный вопрос. Наверное, потому что нам здесь нравится. Генри эта усмехнулась. И, кстати, те из нас, кто против уничтожения неосознавших себя самоцветов, тоже никуда не улетают. Наверное, хотят, чтобы улетели мы. А они бы остались хорошие такие за счет плохих нас. Лили неожиданно вспомнила, что как раз от одной такой хорошей Ее спасла именно плохая Генриета и примеряющая улыбнулась. Все, я поняла. Мне тяжело переехать из одного дома в другой, а тут с планеты на планету. Но мысленно пообещала себе придумать какой-то более удачный способ решения проблемы с перенаселением Динвишвуда. Сделать циклы бодрствования и стазиса. Сотни через две, например. В конце концов, то, что происходит сейчас, тоже не слишком-то правильно. Большая часть самоцветов находится в постоянном стазисе и передается как ящик с сокровищами от госпожи к госпоже. «То есть этот замок тебя устраивает?» Генриетта, выплеснув свое недовольство, успокоилась и снова перешла к насущным нуждам. «Да, этот отличный, спасибо». Лиля осуждающе покосилась на продолжающего кривить недовольные рожица Небула, вздохнула и очень выразительно посмотрела на изначальную. «За все спасибо». — Извини за мою... нашу бестактность. Это от нервов. — Понимаю. Ты еще неплохо держишься. Я в первое время истерила по поводу и без. одобрительно хмыкнув, Генриетта продолжила экскурсию. — Вот там лес, там река. Тут можешь устроить огород. Если что-то или кто-то потребуется, обращайся. — Или можешь прислать своего дракона. Ты же вернула ему крылья? — Да. — Почему-то смутилась Лиля. Я разрешила ему обращаться в дракона, и тут же заволновалась. Его же никто не привяжет по второй, свободной ипостаси. «Нет, двойной привязки не бывает. Иначе бы одна наша общая знакомая быстренько привязала к себе моего дракона, а не играла бы в порядочную». «Похоже, она тебя очень достала». Лилия сочувственно улыбнулась. «Хорошо, что я дала тебе повод от нее избавиться». «Кажется, я знаю, у кого учился наглости тот забавный самоцвет», — рассмеялась Генриетта. «Я-то подумала, что у Мирука плохого понабрался. Но нет, он перенимал твой опыт. Ладно, обживайтесь. Умельцев по порталам у тебя хватает, не пропадешь. А общее знакомство устроим дней через десять?»